Глава шестнадцатая. Едва мы отъехали от бань, я включил мобильник, и почти сразу мне позвонил студент. «Здорово, волк!» — услышал я его довольный голос. «Как оно?» «Прорываемся, Ваня. Как сам?» «Потихоньку. Базар один есть, а я до тебя дозвониться не могу весь день. Подъезжай за город, в Ингу. Там шашлыки хорошие». Он усмехнулся, но добавил настороженным голосом. На тебя наехать хотят, так что в твоих же интересах дело. Понял, еду. Я как раз хотел ему звонить вечером, так что он вовремя. Увезли Машукова и Ярика домой, сам я остался с Женей и Славой. Заметил, что они в последние дни крутятся рядом со мной, по очереди, если не выходят вдвоем. Прям как телохранители, о чем я и сказал. «Ну а что такого?» — Женя пожал плечами. «И полезно, и безопасно, и мне спокойнее. А то время сейчас такое. Без пушки и без прикрытия увезут в лесопосадки и зароют. Ну или так бросят». «Да и ты не забухаешь, коваль», — Слава засмеялся. «Всегда на виду у шефа». «Иди ты, Славик, я больше не пью». «Волк, слушай, я что думаю». Женя внимательно посмотрел на меня. Просто недавно слышал, как мясокомбинатовские одного коммерсанта в лесу закопали, который разорился, хотя столько лет им платил. Рассчитаться не смог по долгам. Говорят, эти звери его вообще живьем зарыли, но не знаю, правда или нет. Эти могут, я кивнул, следя за дорогой. Нас бы тоже давно закопали, но пока крутимся, и с нами говорят вежливо. Нам и надо, чтобы так и дальше продолжалось». «И вот раз говорят, может, коммерсантов начнем охранять? Если под нашей охраной будут, к ним не полезут, да и к нам тоже. У нас же пушки и знакомства. А то время такое, неспокойное. За личную охрану многие захотят заплатить. Мы же тогда планировали это, в самом начале». «Думаю об этом, Женька, как за это лучше взяться? С наскоку можно в большие проблемы влететь?» А у братвы сейчас перемирие. Если опять не начнут стреляться, могут и про нас вспомнить. Череп вот вспомнил. Главное, чтобы с барыгами не было, как в тот раз. Слава развалился на заднем сиденье, убрав за ухо сигарету. Когда нас с Кевалем загребли, типа долги выбивали. Могут и так, сказал я, останавливаясь у кафе. Поэтому и думаю, говорю же. Ну пошли, узнаем, чего там студенту нужно. Его крузак, уже отремонтированный после того, как на него напала толпа мелких дворовых бандюганов, подъехал сразу, едва я вошел на еще работавшую летнюю террасу. Ваню студента, сегодня одетого в черный пиджак, сопровождали два крепких лысых быка в кожанках, похожих друг на друга, как братья-близнецы. «Ну, это торпеды, которые ни на что не влияют, потому что за наш стол они не сели, а расположились в стороне. А вот своих парней я оставил, показывая, что им доверяю». «Как обычно», — бросил студент официанту, рыжему парню в черном жилете поверх рубашки. «Только на всех сообрази, братан, и побыстрее». Он еще сунул официанту 20 баксов в нагрудный карман. Официант умчался с довольным видом, показались и другие. Видно, что студент тут частый гость, а еще не вредный и дает щедрые чаевые. Обычно к криминальным авторитетам более осторожное отношение со стороны персонала кафе и ресторанов, ведь никогда не знаешь, чего можно ожидать от привыкшего к безнаказанности пьяного бандита. Студент тут же подтвердил мои мысли. «Слыхал про Тарзана?» — спросил он. «Бывший мокрушник с рынка. Сейчас под Гошей ходит. В бригадиры залез». «Нет, а что там?» «Да вон! порнул халдея за точкой, когда тот ему счет принес». Студент усмехнулся. Девушка-официантка положила перед ним меню, но он его даже не открыл. «Едва откачали пацана. Это я вон с ними всеми мирно живу. Ха! Остальные-то их гоняют». «Ну и правильно делаешь. Зато тебе в салат не плюнут», — пошутил я. Студент захохотал, довольный шуткой, и откинулся на спинку стула. Пиджак раскрылся. Стало видно рукоятку ПМ, которую легко узнать. «А где Беретта?» — спросил я. «В ментовке, на, – он вздохнул. «После нее СПМ невозможно стрелять. Рукоятка маленькая, целиться неудобно, патронов всего восемь». «Кстати, тут же у Ивана Чуднюха будет послезавтра. Наедут авторитеты с области. Вот тут ментов будет за ними следить, до хренища!» Студент вздохнул еще раз и продолжил с другой интонацией, поглядывая на парней. «Тут смотри, какой базар, волк! Доверяешь им?» «Да, полностью». «Лады», — он кивнул. «Ща все принесут. Мы с тобой за рулем. Пиво нельзя, но пожрать можно». С заднего двора уже доносился запах жареного мяса. Студент начал говорить. Женя и Слава молчали, как и требовалось. «Говорят, что череп на твою фирму наехать хочет», — Ваня закурил. «Я сегодня с ним говорил». «Ага, и о чем?» — он напрягся. «Разговор только между нами». Я показал на стол и пристально посмотрел на студента. «Не для чужих ушей». А то тема такая, серьезная, может на нас повлиять. Сильно серьезно, студент наклонился к нам. Да. Заметано, студент отхлебнул пиво. Только в общих чертах. А то про этот наезд не только я слышал. Понять надо, кто и что мутит, хотя бы мне знать. Ладно, Ваня, я кивнул. Тогда расскажу вкратце, как раз в общих чертах. Череп предложил дело. «Какое?» «Да, блин, буду, не скажу никому, если опасаешься». Выражение серьезное. У блатных сильнее этого только век воли не видать. Студент не блатной, но и у братвы такими словами не разбрасывались. Череп предложил мне кинуть московских лохов через мою фирму. Я отказался, потому что есть понимание, что это не лохи, и за ними стоят серьезные люди. «А что за люди?» «Братва с центра из Казани», — повторил я выдуманную легенду. «Ого!» Это я сказал Черепу, он понял, что дело опасное для него самого, и отвалил. Про наезд речи не шло, все было мирно. Что дальше с ними, я не в курсе. Я развел руками. Студент задумался, а тут начал спрашивать уже я. «А кто тебе сказал? Душман?» «Не, не он. Сказать не могу». Понятно. Но все-таки интересно, в чем интерес у этого человека предупредить меня? Черепу подставить? Да вот сами думаем, он нахмурил лоб. А ты, кстати, правильно поступил, что не в лес. Это для нас работенка, а ты, если полезешь в такое, студент заржал. Конкурентом нашим станешь, волк, а с конкурентов другой спрос. Вот и я, про то же, Ваня. У меня своя работа. Больше этой темы не касались, просто обсудили городские новости. Разговор зашел про братьев Дунаевых, но мне было нечего сказать про них. Я не знал, куда они делись. А когда собрались разъезжаться, студент остановил меня у машины. «Ворон это сказал», — тихо передал он. «Только никому. Я про твое дело не расскажу детали, а ты про это помалкивай». Договорились. И в чем его интерес? Вот сами хотим понять. Базарит, что слышал краем муха, но такое, кому попало, не говорят, только если спецом, чтобы услышал, кто нужно. Мутят они, что Гоша и Череп, каждый сам по себе, и не только они мутят. На мясокомбинате свои интриги, сказал я, и не только там. Вот именно. Думаю, связаны с тем, что цыган исчез, как Дэвид Копперфельд. «Все же помнят, кого ты подтянул». «Не, это не предъява. Цыган сам был неправ. Да и разговорчики про него ходили всякие, на кого он работал на самом деле. И это не менты. Но мы это, следим за всем сейчас. Я тебе уже говорил, что гости наедут, а тут живо могут устроить какую-нибудь подлость». Гоша такой. «Ладно, бывай, волк. Покеда». Студент о чем то крепко задумался, и мы распрощались. Он предупредил меня о неприятностях, которые могли меня ждать. Я в благодарность оказал ответную услугу, передав часть разговора. И все же, при чем тут ворон? Я помню, что студент ему не верил раньше, да и вряд ли старый уголовник хорошо относится к молодому бригадиру, который никогда не сидел. Вот так и смотришь в темноту, не понимая, что к чему. Но все же то, что я смог отказаться от дела, пока вывело меня из войны группировок, в которой меня хотели использовать. Только расслабляться еще рано, могут использовать иначе. На следующий день мы поехали на комбинат. Новички учились стрелять и изучали все остальное, сменщики работали. Все было гладко, не считая ссоры Рудского и Мушукова, которую удалось быстро погасить. Ну, екалымоне, вздыхал Лёня, когда я отошел с ним в сторонку, чтобы все обсудить. Как дети малые? Один военный, другой мент. Вот и не могут определиться, кто главнее. Мы стояли у будки, отсюда было видно поселок и общежитие. Раньше у ворот постоянно терлись всякие личности, но эти дни было спокойно. Над будкой уже стояла камера наблюдения, которая снимала все машины, которые заезжали на территорию. Опер немного оброс щетиной, потому что в общаге внезапно вырубили горячую воду, и он брился реже, чем обычно. «С тобой нам повезло, Леня», — сказал я. «Не строишь из себя, не пойми кого». «Потому что я Опером был, а Рудской и Собра, там иначе работают», — он закурил. «И что потом, Макс, делать будем, когда смена кончится? Отдыхать будем целых две недели?» «Ну, знаешь, я и за часы обучения плачу. Тебе тоже. Пару дней отоспишься и подтягивайся. Деньгами не обижу, сам знаешь». «Не помешают бабки?» — Леник явнул. «И про зал не забывай. Я шутливо ткнул его в пузо. Там Семёныч обещает всех гонять вечерами, а то отрастили себе животы. «Или тут у тебя мозги, которые в голову не влезли, да?» Лёня засмеялся и пошел проверять тех, кто был на маршруте у здания энергохозяйства. В пятницу было спокойнее. Я уехал с комбината пораньше в сопровождении Славы и Жени. Раз уж все хорошо, и тогда не вышла с отдыхом на речке из-за ранения Жени, договорились посидеть вечером в кафе. Пока же Славу оставили дома собираться, а сам я поехал к деду и брату. Как раз купил деду радиотелефон, чтобы он мог выходить с трубкой во двор, в ограду, как он говорил, и звонить с улицы, куда нужно. Кирилл сидел в подполье, спуская туда банки с солеными огурцами и черемуховым вареньем, которое сварила соседка из наших ягод. Туда же отправились законсервированные трехлитровые банки с самодельным компотом из черемухи и малиной. «Давай сейчас выпьем одну», — предложил Кирилл. «На Новый год выпьем», — строго сказал дед. Еще не настоялся, невкусный будет». «А может, брашки сделаем?» — Кирилл засмеялся. «Я тебе дам брашки». «А не про тебя тетя Лена рассказывала, как ты самогонный аппарат от участкового прятал?» «Не про меня она говорила, а про деверя своего. Он тогда только начал гнать, и тут...» Деда Боря на мгновение улыбнулся, потом сурово посмотрел на внука. «Работай уже! Тебе еще в теплице надо убираться!» «И ладно, а не как в прошлый раз!» Я же тем временем подключил телефон и проверил, позвонив по межгороду Тамаре на съемную квартиру. Поболтал с ней по привычке, которая устоялась еще в первую жизнь, пообещав, что скоро приеду. Ехать и правда надо. Нам как раз скоро должны одобрить заявку на еще несколько пистолетов «Фыш», которые нужно получить, ведь сотрудников теперь больше. По телевизору показывали «Человек и закон», В рекламных промежутках обещали показать вечером праздничный концерт в честь 850-летия Москвы, но его будет смотреть только дед. Я уеду в город и хотел захватить брата с собой. Он как раз огляделся и осторожно подобрался ко мне, когда я поставил трубку на зарядку. «Макся — Макса? — тихо спросил Кирилл. — Так что насчет ключей от хаты? Он огляделся, но дед ушел на улицу. «Нет, Кирюха, в другой раз, а то мало ли». Просто опасался, что история с черепом не закрыта, и кто-нибудь будет караулить меня в подъезде или вломиться в квартиру, когда вместо меня там будет брат. У меня-то хотя бы пистолет есть, да и парни прикрывали по очереди. Оснований для опасений не было. В эти дни все было спокойно, но я всегда перестраховывался». «Лучше поехали сегодня в город», — предложил я. «Как раз с парнями собираемся. А этот чугун не докапывался больше до тебя?» «Не, Макся, нормально все». «Если чего, говори мне или Жене, если меня нет. Только перед Женькой краски не сгущай, а то он разозлится еще». Не спеша собрались и поехали. Я по пути захватил еще несколько знакомых. Путь пролегал мимо ресторана «Березки». У Крюкова сегодня был день рождения, и к нему приехало множество знакомых из областей. Рядом с рестораном было столько дорогих машин, как в каком-нибудь столичном салоне. От дорогих моделей BMW и Мерседесов, включая бронированный, правда, это был совсем старый Мерс, до «Желтого Хаммера» одного из читинских авторитетов. Здесь даже было «Шевроле Гоши», в который я тогда врезался. «Гоша свой хаммер так и не починил?» — спросил Женя, глядя на машины. «А то раньше на нем гонял, пока пивзавод его не подорвал». «После взрыва не починишь», — Слава пожал плечами. А еще, говорят, армейский джип у америкосов», — презрительно произнес сидящий позади капитан Машуков, которого я захватил по пути. «Всего одна мина и хана. Только бензин ведрами жрет». «Говорят, целый жигуль подорвали», — сказал Слава. «И все ставил Юрка, сапер наш, помнишь его?» В бандиты пошел, там грохнули его. Машуков кивнул и больше не говорил. Собрались мы в том самом кафе, из которого меня тогда увез Слава, чуть не пристрелив. Он изрядно смутился, когда оказался внутри, а его подкалывал Женя, типа «Кого сегодня повезешь мочить?» Но беззлобно, тот вопрос закрыт, а Славу уже давно один из нас. Ждать долго не пришлось. Вскоре собралась небольшая компания. Я, мой брат, Женька с какой-то рыжей девушкой по имени Юля, Слава, Ярик с женой, капитан Мушуков без жены и оказавшийся сегодня свободным Руслан Ермаков, наш новый сотрудник, к которому я еще присматривался. Приглашал и Рудского, но он не пришел. Поехал на выходные домой в Иркутск. Там он задержится, ведь путь на поезде только в одну сторону займет сутки. Но мы договорились с ним насчет этого. Конечно же, говорили о работе. Мужики всегда говорят о работе, даже во время пьянок. Но в какой-то момент тема вдруг сменилась. А эти якудза, сказал чуть поддатый Слава, еще круче, чем наши братки. Смотрел тут по телевизору. У них там семейные кланы, все в наколках на всю спину. Бандитствуют чуть ли не всю жизнь, до старости. А их минты японские гоняют. Ну и жестко там говорят. Хотя у нас жестче, они там так не стреляются, как у нас. А я фильм один смотрел. Начал я, отодвигая пустую пивную кружку. Как раз про Якудза. То ли «Отморозки» называется, то ли как-то еще. «Японский». Ненадолго задумался, вспоминая, вышел он еще или нет, но так и не вспомнил. «Да и какая разница? Пока выйдет, про этот разговор уже забудут». Продолжил рассказывать. Там две семьи Якудза между собой сцепились. Вначале одна банда наехала на парня, на бабки поставили. Тот им деньги отдал, а потом выяснилось, что он из с другой бандой и будет война из-за этого наезда. Пришли извиняться. А пахан той банды говорит, мол, «Зачем мне деньги? Ты себе лучше палец отрежь». «Во-во!» — Слава оживился. «Вот если какой косяк, сразу себе пальцы режут. По ящику так и говорили. Пошли покурим, пацаны». Я тоже вышел освежиться с ними, а то в кафе было душно. Сам не курил, встал чуть в стороне. Рядом со мной и трезвый Женя, который вообще не пил, как и обещал. Ну а потом в конце продолжил я рассказывать. Один пахан мочил всех и мочил, а его помощник подумал, что следующим точно будет он сам. Решил этого избежать. И тогда он в следующий раз… Я дорассказал концовку. Парни посмеялись находчивости бандита. С темы японских якудза как-то плавно перешли к теме японских автомобилей. А когда собрались вернуться, увидели человека, который все это время был недалеко от нас за углом, но решил показаться только сейчас. «Походу, хороший фильм, волк», — сказал он, прикуривая сигарету. «Как говоришь, называется?» Женя, не говоря ни слова, убрал руку под спортивную куртку, где у него висел пистолет в кобуре но подошедший был один и без оружия. «Тебе что надо, Мишаня?» — сурово спросил Женя. «Говорили, ты сдох». «Да побазарить надо, пацаны», — сказал Миша Дунаев. «Закрыть вопросы, чтобы претензий друг к другу не было». Тем временем ресторан «Березки». Застолье продолжалось. Собравшиеся бандиты дарили Крюкову подарки, а Душман объяснял студенту, кто есть кто из собравшихся. «Слышал?» — вдруг спросил Душман, когда в зале рассмеялись, произнеся тост за здоровье именинника. «Череп, говорят, исчез еще вчера. Братва думает, чекисты его забрали, когда он наехал кое на кого тебе знакомого». «Нет, Николаич, другое в чем-то дело», — ответил студент. «С волком говорил». «Там и наезда-то не было. Я же тебе говорил». «Мало ты говорил, Ваня», — душман поморщился. «Может, позже наехал?» «Вряд ли», — твердо сказал студент. «Тут что-то мутило или Гоша, или Череп сам. Не думаю, что он просто так исчез». «Да я вот тоже, но слухи ползут». «Ладно, будет видно. Но ты и сам, если что вспомнишь, подсказывай». «А то вон он сидит, хитрая жопа. Так и думает, как всех на... обмануть, короче». Оба посмотрели на Гошу, который тоже присутствовал в зале. Формально обе группировки сейчас живут в мире, поэтому он тоже приехал на праздник. Гоша даже подарил лидеру пив заводских дорогой набор для гольфа. В гольф все равно никто в этих местах играть не умел, Но тяжелые стальные клюшки вполне себе можно использовать как дробящее оружие вместо бит. Крюков подарок принял и даже захотел научиться играть. И даже не подал виду, как хочет врезать Гоша самой здоровой клюшкой по голове. Рядом с Крюковым и его женой сидела сестра Игоря Маша, недавно вернувшаяся из Австрии. С ней охрана не меньше, чем у самого Крюкова, то девушка до сих пор чувствовала себя неуютно после случившегося, особенно когда вернулась в родной город. Говорят, скоро опять уедет в Австрию, но уже на совсем. Впрочем, брат ей дал столько денег, что хватит и ее детям. Тем временем свой подарок принес Эдик. Его помощник мантиор, на котором нелепо сидел слишком большой не по размеру пиджак. Поставил на стол тяжелый футляр из лакированного дерева. Крюков открыл его и извлек на свет разобранную двустволку-вертикалку, очень дорогую, судя по роскошному оформлению. «Ого!» — Крюков оглядел ружье и с удовлетворением прочитал надпись сбоку. «Беретта, надо же! У нас у одного из пацанов была беретта». «Да, итальянская», — сказал Эдик с видом знатока. Фирма уже лет пятьсот работает, выпускает оружие, и все это время ей руководят потомки того самого итальянца Беретты, который ее основал. «Ничего себе, целая династия!» — Крюков засмеялся. «Да, семейный подряд уже несколько веков. Тогда мушкеты и шпаги делали, с них начинали, а сейчас современное делают. Такой вот тебе подарок, Игорь». «Благодарю, Эдуард Владимирович», — уважительно произнес Крюков. «За ружье и за историю. Но откуда ты все знаешь?» «У меня было много времени, которое я зря не тратил», — Эдик чуть усмехнулся. «Вот уже на охоте и проверим завтра», — Игорь приподнял ружье. «Всех приглашаю, кстати, братва». Все одобрительно загудели и начали хлопать, причем первым яростно аплодировал Гоша. Официанты принесли горячее, но студент не успел отведать здоровенную щуку, блюдо с которой как раз поставили напротив него. Его прервали. «Ваня, съезди, разберись!» Вернувшийся душман был чем-то встревожен. На что бы никто не знал, что случилось?» «Опять эти сцепились!» — душман вздохнул. «Фрапор тачку шамана обстрелял за городом!» «Тот выжил. Сейчас свою бригаду собирает, чтобы ответку дать. Ты к прапору съезди, я к яхе-шаману. что то они не поделили опять. Если уговорить не выйдет...» — он цокнул языком. «Закрой вопрос. Иваныч в курсе. Добро дал. Но это только в крайнем случае». «Понял». Студент с сожалением посмотрел на Рыбину и поднялся. «Давай, а я через пять минут поеду». «Это точно Гоша замутил», — прошептал душман, но в сторону Гоша не посмотрел. «Вон какой довольный сидит».